Один из профессоров так впечатлился, что даже заработал от жены шутливый подзатыльник, и пока лялька пудрила нос в туалете, сказал, хлопая Хомского по плечу, «Слушай, повезло тебе, роскошная женщина, ну просто роскошная! И как оно у вас?» «Да ничего, все нормально», но не удержался и добавил, «Она довольна». Тут же, правда, и устыдился своего петушиного хвостовства. В гостиницу они пошли пешком по ночному Петербургу, который Хомский по старой привычке все называл Ленинградом. По дороге заглянули в маленький ресторанчик, а обоим захотелось кофе. Играла негромкая музыка, и Андрей вдруг протянул ей руку «Потанцуем!». Они бросили куртки на стулья и медленно закружились на маленьком пятачке среди столиков. «Если б не было тебя!» — подпевал Андрей джода Досену, а Ольга улыбалась. «Зачем я жил бы? Вот вопрос. Год за годом бесцельно влача жизнь без надежд, без снов, без грез. «У тебя совершенно нет слуха», — сказала нежно Ольга, — и подпевала поцеловала его. «Эситюн экзистэ па», — пел Джо Они танцевали и целовались, а молодой барвин смотрел на них, задумавшись о чем-то своем. Летом Андрей повез ее в город, где прошли его детство и юность. И где никого из родных давно уже не осталось, родители умерли, братьев-сестер не было, а знакомых он растерял. Город сильно изменился, и Андрей ничего не узнавал. Бывший рабочий пригород, где жили Хомские, стал почти центром, а метро, которое при нем только начиналось, раскинуло уже целых три линии. Их деревянного барака давным-давно и в помине не было, да и пятиэтажка, возведенная на этом месте, выглядела уже не лучше. Школа еще стояла, но в ней располагалось какое-то учреждение. Они с Ольгой пожили туристами, ходили по музеям и театрам, даже в зоопарке побывали. Просто наслаждались свободой, как школьники, сбежавшие с уроков. Ольга... Чувствовала себя любимой и защищенной, кокетничала напропалую и однажды сонно сказала Андрею, который еще не спал, горестно размышляя об ушедшем навсегда детстве и стрелой пролетевшей юности, «Мне нравится». «Что, милая, нравится быть замужем за тобой». Андрей усмехнулся, он все никак не мог до конца поверить своему счастью и повторил про себя Тютчевские строки, которые вспоминал чуть не каждый день. О, как на склоне наших лет нежней мы любим и суеверней, сияй, сияй, прощальный свет любви последней. Зари вечерней. Ольга вздохнула и повернулась спиной. Андрей обнял ее и легонько поцеловал в шею под косой. Щекотно пробормотала Ольга, засыпая. «Пускай скудеет в жилах кровь, но в сердце не скудеет нежность». Это было единственное стихотворение, которое... Андрей не рисковал читать Ольге, она не любила никаких намеков на разницу в возрасте и всегда пресекала его жалкие разговоры в пользу бедных, как она это называла. Ольга даже пару раз в тихомолку поплакала от обиды, что Андрей никак не может поверить в ее искреннюю любовь, но потом поняла, он просто не привык, чтобы о нем заботились, некому было. Больше они никуда не ездили, потому что бабушке без них становилось хуже. Она беспокоилась и пугалась. А так все было хорошо. Правда, Ольга никак не могла забеременеть. Рождение ребенка было их обоюдной, страстной мечтой, о которой они даже не говорили друг с другом, чтобы не расстраиваться, Андрей иногда с горечью думал, что жадная Леночка забрала всё, что в нём было отцовского. Всё. Без остатка. Сорокин с Ольгой изредка. Случайно. Встречались. Иногда говорили по телефону, и всё исключительно по делу. Сашка стал надеяться, что как-нибудь всё образуется, рассосётся, забудется, выдохнется и сякнет, что... Перегорит, наконец, этот чертов-бикфордов шнур, связавший их на насмерть. Какие еще шекспировские страсти на самом-то деле. Семья, дом, строящаяся дача, бизнес, который вдруг неожиданно сдвинулся с места и теперь отнимал все время. Легкие увлечения на стороне — так, ничего серьезного, просто для поддержания формы. Сашка вернул, наконец, все долги тестью, купил новую машину и подумывал о другой квартире, потому что в этой становилось тесно, ему не очень нравилось спать в одной постели с Тамурзиком, и он втайне мечтал об отдельной спальне. А потом увидел Ольгу в вагоне электрички. Она сидела, прислонившись к окну, с каким-то серым лицом и пустыми глазами, Сашке сначала показалось, что она на него смотрит, и он помахал рукой, но бесполезно она смотрела, не видя. А он просто оказался на траектории ее взгляда. Выходя, она прошла мимо него, не заметив. Сорокин хотел было окликнуть, но не решился и долго смотрел ей вслед. Он заехал к матери и мимоходом спросила как там дела у бахрушенных Я сегодня Лялю видел, что-то она плохо выглядит. Мать, не оборачиваясь, резала лук для супа, сказала, умер Андрей Евгеньевич. Сашка чуть было не спросил, кто это, но опомнился. Мать покачала головой, очень жалко Лялю. И Андрея такой человек редкий замечательный и что в нем такого замечательного ну, ну как же интеллигентный умный ответственный надежный верный благородный мягкий любящий мать задумчиво перечисляла достоинство хомского словно низала на суровую нитку разноцветные бусины А Сашка, насупившись, слушал. Он испытывал сложное, мучительное чувство, некую, как ему казалось, смесь ревности и упрямой детской обиды. Подумаешь, ответственный, а я что, неответственный? А на самом деле это был стыд. Даже уши загорелись. Стыд и чувство вины. Каждое материнское слово звучало упреком ему, Сашке. Хотя он никак не мог понять, чего ему стыдиться. Нет, конечно, если поискать, найдется, но виноват-то он. В чем? В том, что умер Андрей Евгеньевич? Но то же самое болезненно соднящее чувство вины он пережил, увидев в электричку ляльку с мертвым от горя лицом. Выйдя от матери, он долго стоял в задумчивости у подъезда, пока на него не наткнулась та же Татьяна, выносившая большой синий мешок с мусором. «О, что это ты тут стоишь?» Он рассеянно спросил. «Ты думаешь, я неправильно устроил свою жизнь?» «Твоя жизнь. Тебе и решать». И пошла... Однако тут же вернулась, и, подойдя к нему, сказала, глядя в глаза, «Саша». Я тебя прошу, не лезь туда. Оставь Лялю в покое раз и навсегда. Не осложняй жизнь ни ей, ни себе. Да я и не собирался. Я просто спросил. Ну что ты в самом деле? Ты спросил, я ответила. Татьяна сунула ему пластиковый мешок. На кого-то отнеси, хоть какой-то прок. От тебя будет. Но тут уж он с полным основанием обиделся. Когда начался пятый год совместной жизни, И Андрей, и Ольга забеспокоились, То странное видение постепенно потускнело, Таймер затих, и они давно уже думали, что все это им просто померещилось от волнения, хотя Ольга стала пристальней следить за мужем, уговаривая себя, что все это ерунда, полный бред, и быть ничего такого не может, надо просто пережить этот пятый год, и все будет хорошо, но тревога не отпускала». Андрей же стал явственно чувствовать поступающую к нему со всех сторон кромешную тьму, которая терпеливо ждала своего часа и тщательно скрывала от Ольги усилившиеся головные боли и участившиеся мгновенные обмороки. Ему не было страшно, только безумно жаль Ольгу. Он плохо спал по ночам. Слушал, как Оля дышит, как бьется ее сердце, и тихонечко, чтобы не разбудить, шептал всякие нежные глупости, которые обычно стеснялся произнести вслух. Казалось, чем больше она шепчет, тем дольше ей хватит, и Ольга сможет продержаться, пока не встретит достойного мужчину, который будет ее любить и ценить так же, как он, и, может быть... Может быть, даже доставит ей побольше чисто физической радости, чем удавалось ему. Он давно уже понял, что слишком слаб и стар для такой горячей женщины, как Ольга, и был благодарен, что она сама ни разу даже не намекнула на это, ловко делая вид, что все хорошо ну Сначала он ревновал ее к мальчишке Сорокину, но потом понял напрасно. Ольге действительно удалось, и даже без особых усилий, закрыть эту дверь, словно в сердце у нее был компас, и Стрелка смотрела только на Северный полюс, на него, на Андрея. Весной, в самом начале апреля, когда появились... Первые клейкие листочки хомские осознал, что видит их в последний раз. И начал писать Ольге письма, то пару строчек, то страничку, а то и две, но почти каждый день. К августу их набралось 106, и он, лежа без сна рядом с Ольгой, как раз сочинял 107-е, как вдруг резко повеяло холодом. Андрей поднял голову и увидел, что на краешке кровати сидит Маша. Его покойная жена точно такая, молодая и прелестная, как в день их первого знакомства — Они вместе сдавали вступительные экзамены и влюбились друг в друга с первого взгляда. Всего-то им досталось полтора года счастья. После ее смерти Андрей остался с крошечной Леночкой на руках. И если бы не теща, он бы, конечно, не справился. Впрочем, теща без него тоже бы не выжила. Маша была ее единственной радостью в жизни. Маша, а потом Леночка с Андреем... Маша улыбалась, но Холмскому стало жутко — «Что? Пора». Маша кивнула — «И когда?» — спросил Андрей. Маша пожала плечами, встала и ушла, послав от двери воздушный поцелуй. Ольга завозилась, теснее прижимаясь к нему, и пробормотала во сне — «Холодно, зачем ты открыла окно? Утром Андрей, улучив минуту, когда Оля была в саду, позвонил в Канаду. Леночка, как всегда, засыпала его своими новостями, но он все-таки сумел пробиться. «А вы не собираетесь приехать?» В ответ опять потекло серебристое Леночкино журчание, из которого он понял, что не раньше следующего года. «Лена, я очень плохо себя чувствую». Приезжайте сейчас, пожалуйста. До следующего года я могу не дожить. ну папа, Господи, какой ты мнительный! Вечно ты носишься со своим здоровьем. Что же молодая жена за тобой плохо смотрит? Повесив трубку, он вздохнул. Прости меня, Маша. Это я вырастил нашу дочь такой эгоисткой. Весь день Андрей провел в рассеянной задумчивости, чувствуя, что темный окоем его жизни еще немного сузился. Потом присел в саду на любимую скамейку и вдруг вспомнил, что сегодня — девятнадцатое августа, преображение. И, глядя на единственное яблоко чудом, налившееся на старой яблони, стал... Тихо читать любимого Пастернака. Как обещала, не обманывая, Проникло солнце утром рано, Косою полосой шафрановую От занавеси до дивана. Он не видел, что со стороны дома К нему подходит Ольга. Давно пора было обедать, И она пришла его звать, Не видел и продолжал размеренно и торжественно читать. Я вспомнил, по какому поводу слегка увлажнена подушка. Мне снилось, что ко мне на проводы шли по лесу друг за дружкой. Ольга подошла совсем близко, услышала — Что он читает, и побледнела. В лесу казенной, землемершию, Стояла смерть среди погоста, Смотря в лицо мое умершее, Чтоб вырыть яму мне по росту. Оля обняла его сзади за плечи, И Андрей, закрыв глаза тихо, Сказал, горько усмехнувшись, «Прощай». Лазурь преображенская, из золота второго спаса. Смягчи последней лаской женскую. Мне горечь рокового часа. Андрюшенька, что ты, зачем ты это читаешь? Присядь. Ольга села, глядя на него полными слез глазами. Помнишь, когда тебе было шестнадцать? Ты обещала сделать меня счастливым. Да, тебе это удалось. Я был счастлив с тобой. Был. Сегодня ночью за мной приходила Маша. Господи! Так значит, это правда. Про пять лет. Ты тоже знала? Да, но я не неверена, не хотела верить, и не хочу, я не хочу, не хочу, это нечестно, несправедливо, я не хочу. Поклянись мне, в чем еще? Поклянись, что ты, что? Что ты справишься без меня. Я не хочу. Не хочу без тебя. Это все бред какой-то. Ты же хорошо себя чувствуешь, правда? Разве у тебя болит что-нибудь? Давай сходим к врачу. Олечка, но я же тебе все объяснил про эту болячку. Откуда? Откуда ты можешь знать, что именно сейчас? Но он почему-то знал. Андрей обнял ее, и они долго сидели молча, думая одно и то же. Если бы не случилось того странного видения, отпущенные им пять лет, была бы их жизнь также наполнена любовью и нежностью. Или нет? Они, как завороженные, все глядели на яблоко, крупное, красно-желтое, наливное, а оно смотрело на них. Потом вдруг оборвалось, упало и покатилось по траве. Хомский умер через три дня на рассвете. Они оба не спали, тихонько разговаривали, обнявшись. Андрей вдруг замолчал на полусловии, судорожно вцепился пальцами. В ее руку Ольга схватила его за плечи и, глядя в глаза, из которых стремительно уходила жизнь, закричала «Я люблю тебя!» «Слышишь? Я люблю тебя! Я люблю тебя!» Ей показалось, он услышал. Леночка на похороны не приехала. Все те же Сорокины помянули вместе с Ольгой, раба Божьего Андрея. А бабушке она ничего не сказала, это все равно забыла бы через пять минут. Но Наталья Львовна еще долго спрашивала у Оли, а где же Андрюшечка? Почему не приходит ко мне? И Ольга... Каждый раз чувствуя, как в сердце ей вонзается ледяная игла, терпеливо отвечала бабушка: "Он в Канаде. Он поехал проведать дочь и внука. У него там дочка, Леночка. Ты же помнишь Леночку?" Леночку Наталья любезно помяла. "А что она делает в Канаде?" Но через пару часов Или через день спрашивала опять, а где же Андрюшечка? И Ольга думала, такой казни я точно не заслужила. Хотя Сорокин честно не собирался ничего предпринимать, лялька, которую он до этого полтора года вообще не видел, стала как нарочно все время попадаться ему. На глаза Ехал домой, а она своим размеренным шагом шла из школы. Приходил к матери, а она как раз уходила. Однажды заметил ее в аптеке, но пока, приплясывая от нетерпения, расплачивался в кассе, лялька получила свои лекарства и исчезла. В другой раз возвращался из магазина, а лялька сидела на автобусной остановке на той стороне улицы. Он остановился, постоял, потом несмело помахал ей рукой и подумал перейти. Но подошедший автобус загородил от него Ольгу, а когда отъехал, ее уже не было, и Сорокиней сразу сообразил, что на этом автобусе она и уехала.